Глава 14. Я ни разу не задумывалась над тем, чего пытаюсь добиться, на что рассчитываю. Просто хотела увидеть майка и шла напролом к своей цели. Словно меня кто-то настойчиво звал или вел за руку. Перед глазами стояла знакомая фигура, мой ориентир, к нему и спешила. Нашла огромную винтовую лестницу, которую строили еще древние маги и устремилась вниз, отсчитывая пролеты. Холод, усталость. Я забыла даже собственное имя, торопясь осуществить пришедшую в голову идею. — Я иду к тебе, Майк. Уже скоро, совсем скоро мы будем вместе. Потерпи, совсем чуть-чуть, прошу. Еще одна сотня ступенек — последний пролет. Я была в курсе, что мне нужен двадцатый уровень подземелья. Слышала однажды от ректора. Вот только не ожидала встретить на своем пути какое-либо препятствие, а именно массивную решетку, установленную, подозреваю, уже после того, как всех пострадавших иномирян поместили в магапункт. Я не сдерживаясь, взвыла от разочарования. а Как такое может быть?» «Нет, я, разумеется, понимала» что Академия перестраховывалась от толпы любопытных студентов и необходимости постоянно проверять сонную комнату. Но что делать мне? Я подергала весной замок, попинала с досадой дверь и была вынуждена вернуться обратно. Нет, сдаваться я не собиралась. Мы еще поборемся. «Идиотка!» — подвела итог моему рассказу Даша. Она заглянула в нашу комнату повидаться И надолго задержалась, вынужденная выслушивать мое сумбурное повествование о недавней прогулке. Я даже не подозревала, насколько мне требуется поддержка Даши, и торопилась вывалить на нее свои проблемы. Только ей я решилась довериться и раскрыть намерение отправиться в сонную комнату. Кто меня поймет лучше близкой подруги? Уж не ректор точно. Тот еще чего доброго запрет в комнате или выпроводит из академии но без сомнения не станет рисковать жизнью студентки. — Почему? — совсем не обиделась я. — Уж кто-кто, а Даша точно не собиралась меня оскорблять, просто пар выпускала. — Нужно было с собой лом взять? Так кто же знал, что там решетка? И нет, лом с ней точно не справится. — Круглая идиотка! — вздохнула подруга. Ее глаза и нос подозрительно покраснели. — Ну, уснула бы ты в этой сонной комнате! Ну, померла бы. А дальше что? Думаешь, Майку от этого легче стало бы? Почему померла? Не поняла я хода мыслей Даши. Потому что никому не сказала, куда идешь, балда. Кто тебя обратно бы вытащил? Ой, впервые порадовалась я собственной неудаче и установленной преграде в подземелье. Не подумала. Правильную решетку там выставили. От таких вот не подумавшись, как ты возмутилась Даша, часто дыша. «Но я должна увидеться с Майком!» «Как вы все не понимаете!» воскликнула я, сламывая руки от невозможности объяснить то, что сама не совсем осознавала, лишь ощущала на интуитивном уровне. «Я чувствую, что есть нечто важное, о чем мы не знаем, но могли бы выяснить, и я пытаюсь добраться до этой информации». «Я тебя понимаю». Но ты чуть не... Мне даже страшно подумать. Дашка все-таки разревелась, обхватив обеими руками меня за шею и заливая слезами мое плечо. Я неловко похлопала ее по спине, не зная, как реагировать. Ревела в нашей компашке обычно я, а Дашка всегда изображала из себя стойкую и самостоятельную девицу. — Я буду осмотрительней, — пообещала в итоге я, и подруга вроде стала успокаиваться. — Ты теперь в курсе, и без твоего ведома ничего не произойдет. Я дождалась, пока Даша перестанет всхлипывать, сходит в ванную и умыться, и окончательно придет в себя, после чего попросила о том, ради чего и начала разговор. — Поможешь мне попасть в сонную комнату? А заметив снова дрожащие губы подруги, поторопилась добавить. — Мы все продумаем, никакого риска! Даша ненадолго прикрыла глаза, глубоко вздохнула и выдохнула. Нужно рассказать Ираю. Наконец выдала она свое решение. Ну да, замужняя Мэйдью. Чего я от нее еще ожидала? Без Ирая никуда. Ты в своем уме? Ты собралась рассказать мою тайну своему снобу? Супругу? С улыбкой поправила меня Даша. О да, давно ли она сама перестала называть его снобом? Он такой же правильный, как и ректор. Почему, ты думаешь, я не пошла сразу к Мэду Лоусу? В конце концов, решетка по его указу поставлена. Ты несправедлива. Да, Ирая не позволит тебе глупо рисковать, но он тоже хочет помочь Майку, и, в отличие от ректора, готов нарушить правила и законы ради друга. Кроме того, мне нельзя заходить в сонную комнату, а тебя кто-то должен оттуда забрать. Рассказывай, махнула я рукой, соглашаясь с доводами подруги, а заодно прикидывая, какие аргументы пригодятся для Ирая. Этот зануда точно не станет вслепую помогать, обязательно докопается до сути. А мне вовсе не хотелось исповедоваться перед ним. Встречу назначили на следующий день. Втроем собрались в небольшом кабачке неподалеку от академии. Как ни странно, студенты сюда захаживали редко. Тем, у кого водились деньги, не хватало в заведении пафоса, а для бедняков слишком кусались цены. Поэтому мы не волновались насчет неожиданных столкновений со знакомыми. Не то, чтобы мы скрывались, но не хотелось в такой момент привлекать к себе лишнее внимание. Снятый и отдельный кабинет позволял разговаривать свободно, не боясь любопытных ушей. «Я всего лишь хочу ненадолго увидеть Майка. Во сне в зазеркалье мы не можем разговаривать из-за барьера между реальностью и миром небытия». «Возможно, получится при помощи сонной комнаты», излагала я свою задумку, косясь на мрачную физиономию Дашиного супруга. «Если решетка на двадцатый уровень заперта магически, то я легко ее открою», — катая тонкими пальцами хлебный мякиш по столу, задумчиво сообщила подруга, также посматривая на мужа. Тот молча цыдил легкое вино, уставившись в стену. Казалось, он думал совсем о других вещах. Вот ведь сном. Ирай, ты мог бы забрать меня из сонной комнаты через некоторое время? С надеждой обратилась я к нему, наступив своей гордости на горло. Мог бы, согласился Ирай с нечитаемым выражением лица. Что, правда? Он согласился? Или есть какой-то подвох? Только девчонки не учли один маленький нюанс. Их храна обрадовалась. Какой? С нетерпением спросили мы с Дашей и хором. Последние заснувшие в комнате студенты до сих пор не смогли выкарабкаться в наш мир. — Ты хочешь сказать? — начала Даша, но осеклась. — Я говорю прямо, — он повернулся ко мне и заглянул в глаза, — что шанс вернуться из небытия очень мал. Напугал. Я это заранее обдумала но не хотела никого нервировать, а потому не озвучивала. На самом деле я вовсе не против остаться там, где Майк, лишь бы находиться рядом с ним. В общем, для меня подобный нюансик не повод отказываться от запланированного. «В таком случае она никуда не пойдет», — решила за меня подруга. «Пойду», — спокойно возразила я и упрямо поджала губы. «И вернусь, не сомневайтесь». Я нашарила на груди амулет, навязанный ректором. Вот это дал мне Мэтлус, Лоус, опасаясь, что небытие может как-то угрожать мне. Так что я под защитой, все нормально. Я бы не стал особо рассчитывать на этот артефакт, просек он мою хитрость. Конечно, лучше иметь его, чем совсем ничего. Однако защита выставлена, опираясь на исключительно известные нам сведения о небытие. От непредвиденных сюрпризов он, скорее всего, не спасет. Да что же это? И рай. Бесцеремонно схватил я парня за руку с целью привлечь внимание к своим словам. Главное убедить его, тогда и подруга меня поддержит. Если бы в помощи нуждалась Даша, ты рискнул бы своей жизнью. Подумай, как бы ты поступил на моем месте? Смысла о том же спрашивать поданку не было. Земляне свою самоотверженность уже не один раз доказывали. А вот ответ от Ирая мне очень хотелось услышать. Само собой. Даша мне жена фыркнул он, даже не задумываясь. «А Майк мне муж!» Эта новость для друзей стала неожиданной, как и брачные рисунки на моих запястьях. Они растерянно переглянулись, но задавать неудобные вопросы к моему облегчению не стали. «Хорошо рискнем», – после непродолжительного раздумья согласился Ирай. И тут же начал планировать. подземелье спускаемся все вместе». Даша аннулирует магию на замке. Если решетка не откроется и потребуется физическая сила, применю боевое заклинание на локальные разрушения. Дальше мы с Шейланой пойдем вдвоем. Даша скривилась, но промолчала. Добровольно пропустить что-то важное было для подруги нелегко. Эрай повернулся ко мне. У тебя на все про все около. Он вопросительно посмотрел на жену. Именно Даша в свое время нашла и прочла дневник студентки Валли, будущая жена главы Светлонии. Юности обучалась в нашей академии и случайно обнаружила сонную комнату. Девушка и ее возлюбленный Даль никому не рассказали о страшной находке. Они ставили эксперименты, и студентка Валли записывала результаты в тетрадь. — Примерно два часа, — не очень уверенно отозвалась Даша. Столько отметила Мэдью Вали в своих наблюдениях, без какого-либо ущерба с довольно быстрым пробуждением. — Тогда... Я засекаю время. Ирай прикоснулся к дорогим поясным часам. А после забираю тебя из комнаты. Я согласно кивнула. Этого вполне достаточно, чтобы осмотреться, и пообщаться с Майком. Меня в академию пустят только в качестве супруга, навещающего жену-студентку. Значит, договариваемся на послезавтра. У Даши на ближайшую неделю как раз запланированы индивидуальные уроки и экзамены. Да и местные студенты разъедутся по домам. Меньше будет любопытных под ногами крутиться. Я снова кивнула. Меня все устраивало. Уже пару дней как-нибудь подожду. Главное, чтобы все получилось. Шестым чувством я ощущала близкую разгадку, что позволяло надеяться на лучший исход для Майка, но ну и для других иномерян. Только бы понять, что их держит, и сообразить, как освободить. «И рай! Мы не можем ее просто так отпустить!» С истеричными нотками в голосе возмутилась Даша. «Неужели вы не понимаете весь риск?» «Понимала ли я, что невероятно рискую собственной жизнью?» «Конечно же, да. Причем осознавала это яснее, чем кто-либо другой. Но если оставался хотя бы призрачный шанс на спасение Майка, я не могла пройти мимо и не использовать его только из страха за собственную жизнь. Кому она нужна, кроме Майка?» Тетка только счастливее и богаче станет, если я пропаду. Других родственников у меня на этом свете нет. У Даши есть и рай, и с моей потерей я уверена, она справится. Так стоит ли держаться за себя любимую, когда на кону жизнь самого дорогого человека? Ах, да, еще и восемнадцати номерян, Поэтому я готова была рискнуть. Боялась ли я? Неимоверно. Да дружу в коленях и першение в горле. Я знала, куда отправляюсь, в безжизненную, но враждебную тьму, которую важно исследовать, прочувствовать и, по возможности, понять. Я отправлялась на свидание не только с Майком, но и с губительным болотом, где даже дышится через раз. Небытие пугало меня нереальной опасностью, а своими возможностями, пока неизвестными современным магам. Я ожидала от него подставы, гадкого сюрприза, к которому кажусь не готова. И это вызывало ужас до режущих спазмов в животе. — Даша, задерживать мы тоже не имеем права, — сердито проговорила Рай с таким видом, будто, находясь рядом, мыслями был совсем не с нами. — Но... У меня есть задумка. Но не знаю, годная ли. Все же практики маловато. Да и не по этой части я. — Не томи! — с нетерпением прервала я словоизлияние сноба. Даша глядела на меня волком, не желая помогать поэтому следовало ее срочно переубедить. Вот смотрите, ты чего в этой ситуации больше всего боишься, Даш? Что Шейла не вернется из сна, веяновой этой чертовой комнатой. Значит, следует сделать для Шейланы якорь. В обычной жизни это такая штука у кораблей, задерживающая их на одном месте и не позволяющая течению или ветру. Мы знаем, что такое якорь. Хором возмутились мы с Дашей, испепеляя Ре взглядами. Извините, просто вы и девушки. Ну, не слабоумные же, фыркнула Даша. У меня, знаете ли, нет достаточного опыта общения с девушками. Ну, да, ты с ними не общался, ты их просто охмурял, попыталась поддеть мужа подруга, но он не позволил ей закончить. Все это было до тебя и совершенно не имеет никакого значения. Он бросил обожающий взгляд на Дашу и та нежно улыбнулась в ответ. Тут же забыв о соперницах, оставшихся в далеком прошлом. Глядя на эту любящую супружескую пару, я даже немного повеселела. И есть в жизни счастье, вот оно. Так что я хотел сказать, — продолжил Рай, — если попробовать провести ритуал на якорине, то есть весьма реальный шанс, что-нибудь ей не сможет забрать Шейлу. А такой ритуал существует? — удивилась я, впервые услышав о подобном. Наверное, на старших курсах проходит, хотя сосно постанется зазубрить книги, не входящие в учебную программу Академии. Существует. Он используется, когда Мак собирается отправиться в Нижние миры. Но, думаю, для я тоже можно попробовать. Якорем обычно становится близкий человек, которому не безразлично, вернется ли маг обратно. «В чем подвох?» – тут же насторожилась я. «Почему ты думаешь, что он есть?» Делано удивился рай, насмешливо поглядывая на меня. «Потому что Мэтлоуз вместо якоря предложил мне амулет, сущую безделицу, если верить твоим словам». «Не то, что совсем безделицу, но якорь более действенен в нашем случае». «Колись уже, рай, поддержала меня Даша. «Почему, ректор, зажучил ритуал?» «Что-что сделал?» «Опять эти твои земные словечки?» «Не цепляйся!» Зажучил, зажал, не рассказал, какая разница. Нас интересует информация, не томи. В общем, я уже сказал, что Ягорем становится близкий человек. Из-за того, что есть риск, связкой уйти в иной мир. Никто не знает, кто кого перетянет. Ректору не по статусу испытывать судьбу из-за глупых экспериментов студентки. Я другое дело. Для меня важнее своей шкуры спокойствие жены и шанс на спасение друга». Все-таки я Майку должен за то, что он не позволил Даше упасть в этот колодец. Поэтому я не против побыть твоим якорем. Нет, я, конечно, благодарна за заботу, но принять твое предложение не могу. Такой риск. Сноб насупился и собирался спорить. Но Даша его опередила. Если вы дружной упряжкой проголопируете в небытие и оставите меня здесь, я этого не переживу. У меня есть другой план, и это не предложение, а ультиматум. Подруга посмотрела мне в глаза и многозначительно пошевелила бровями. Мол, даже не думай противиться, бесполезно. Якорем стану я. Но если почувствую, что сила не на моей стороне, то жутко испугаюсь и, само собой, аннулирую ритуал. Поэтому мне ничем не грозит подстраховка Шейлы. Получится, вытяну, Нет, обрублю связь. Ирай, напрягшийся после первых слов супруги, внимательно выслушал ее и к моему изумлению согласился. «Не хочу я кабалить никого из вас, — уперлась я. Мало ли как жизнь в будущем повернет. Проклянете все на свете, что связались со мной. Не переживай. Ритуала хватает ненадолго. Просто подстрахуем тебя, и все». — Сходишь в небытие, и магия через пару дней рассеется, — успокоил меня и рай. А я, в свою очередь, стану твоим якорем, — обратился он к супруге, — на случай, если ты решишь от меня сбежать. Даша хихикнула, и мы удивленно на нее посмотрели. — Как в земной сказке, — пояснила она, — бабка за детку, детка за репку. — Шила, ты уж там в небытии, что ли, покрепче, тогда майка держи, авось дружно вытянем. — Постараюсь. Улыбнулась я, мало понимая, о чем толкует подруга, но уверены, что кого-кого, а Майка, появись только шанс обнять, точно из рук не выпущу. Вот и хорошо, что все довольны. Осталось дело за малым, потер ладони и рай, совершить два ритуала на икорине. Предлагаю не откладывать и заняться прямо сейчас. В назначенный день с самого утра я ощутила тошноту. За завтраком не смогла съесть ни единого кусочка, поэтому на обед даже не пошла в столовую. Сердце колотилось, как сумасшедшее. К приходу Ирая и Даши я уже не справлялась с трясущимися руками и ослабшими коленями. «Как ты?» – первым делом спросила подруга, входя в комнату. «Не передумала?» И непонятно было, на что она больше надеялась. На мой отказ от авантюры или на решимость что-то предпринять для спасения Майка? «Я в норме», — не моргнув глазом, соврала я, спрятав дрожащие пальцы в складках мантии. «Где супруга оставила?» «Он ждет нас в подземелье, чтобы случайно не попасться на глаза кому-нибудь из преподавателей. Там уж точно в каникулярное время никого нет. Тогда пойдем?» С преувеличенным энтузиазмом я сошагала прочь из комнаты. Вернулась ли я еще сюда, подумалась вскользь, но без сожалений или опаски, так с вялым любопытством. Ирай встретил на лестнице второго уровня. — Готово? — бодро поинтересовался он, словно в издевку. — Разве можно к такому подготовиться? — хотелось спросить. Но я не стала нагнетать обстановку и растянула губы в улыбке. — Жду, не дождусь. И Рай вздохнул, как мне показалось, с разочарованием. — Надеялся, что я откажусь от задуманного. — Что ж, идемте. Он активировал несколько светляков и первым начал спуск по бесконечной лестнице. Мы шли и шли, все глубже погружаясь в подземную часть замка. Интересно, сколько уровней построили древние маги, и какие еще тайны хранят эти малопосещаемые нижние этажи? Добравшись, наконец, до решетки, перекрывающей вход на двадцатый уровень, мы дружно привалились к холодным каменным стенам. В прошлый раз спуск нам гораздо проще дался, заметил Рай. Вспомнив, как провалился вместе с Дашей в подземелье, благодаря брошенному в сердцах проклятию несдержанной матери. Да и подъем тоже, хмыкнула подруга, был более скоростной. — Вас тогда смыло подземной рекой, — припомнила я рассказ Даши. — Сейчас, надеюсь, тоннель полностью восстановлен? — Не сомневайся, — уверенно отозвался рай. В сонную комнату регулярно прибывают комиссии магов. Ищут зацепки, чтобы вернуть спящих студентов к жизни. Возможно, позже что-то и сделают с этой пещерой смерти. А пока хоть один попаданец с ней связан, не просто приглядывают, но и содержат в наилучшем виде. Он подошел к решетке и протянул руку к массивному замку, заранее демонстрирующему запрет на вход. «Дай сперва я», — попросила Даша. «Кто знает, какую пакость на него навесили, чтобы отводить студенческую братью, вечно сующую свой нос куда не следует». Подруга раскрыла ладонь над замком. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом он задрожал, контуры помутнели, поплыл в дымок, замок исчез. Все так просто, изумилась я. Да, кивнула Даша и подозрительно хлюпнула. Она ж не собирается плакать, правда? К сожалению, больше я для тебя и Майка ничего не могу сделать. Спасибо. Я крепко обняла подругу, желая вернуть ей былое спокойствие. «Все будет хорошо. Просто верь мне». Я заговорила словами Майка, и Даша это поняла, вскинув на меня потерянный взгляд. Я изобразила на лице ободряющую улыбку. пора распахнул передо мной дверь решетки рай, поторапливая. Ему явно не хотелось смотреть, как мы обе расклеиваемся. Как бы кто ни хватился уничтоженного замка! Возвращайся, даже в комнату». Встряхивающим движением пальцев он отправил несколько светляков ей в сопровождение. Подруга улыбкой поблагодарила супруга. «Если кто спросит меня, твоя соседка в ванной», напомнила я ей о нашей договоренности. Подруга кивнула и начала подниматься по лестнице, и Рэй проводил ее задумчивым взглядом. Переживает, как жена в одиночестве доберется до жилого этажа. «Пойдем», вздохнул он. Войдя за мной следом, он аккуратно вернул решетчатую дверь на место. На всякий случай, — пояснил он, — чтобы не привлекать внимания. Предусмотрительный. Не зря Даша всегда на него слепо полагается. Я дождалась, пока Эрай двинется вперед и зашагала следом. Конечно, парень и сам ни разу не бывал в этой части тоннеля, но мимо сонной комнаты точно не пройдет. Чего о себе я не могла сказать с уверенностью. Бродить по подземелью когда есть проводник, нереально глупо, особенно если вокруг темно и тихо, за исключением звуков копилий, неизвестно откуда доносящихся. Слышала, что в подземелье полно страшных существ, решила я завести разговор, лишь бы нарушить гнетущую тишину. Вы в прошлый раз с Дашей никого здесь не видели? Не видели, но можешь не переживать. Ирай на ходу обернулся ко мне и окинул подозрительным взглядом. Даже если кто и был, то после паломничества магов переселились на другие уровни. Кроме того, с тобой боевой маг, один из сильнейших, одаренных и лучший выпускник своего потока. Я закатила глаза, как есть сноб. Вам тогда не страшно было оказаться в неизвестном месте? Звук наших шагов гулко отлетал от стен и убегал дальше по тоннелю. Под ногами неприятно чавкала грязь. Страшно к моему удивлению, признался Ирай. Особенно если учесть, что мне нельзя было применять магию по состоянию здоровья, а Даша на тот момент и вовсе еще не научилась контролировать свой дар. Я поежилась, представив, как друзья прошлой зимой оказались здесь практически беспомощными. Поэтому и говорю, что сегодня нечего переживать. Он откинул полу длинного камзола и продемонстрировал оружие, незамеченное мною ранее. Ни магическое, ни физическое нападение нам не навредит. Отлично, выдохнула я, а про себя порадовалась, что не нужно беспокоиться об Ирае, которому предстоит ожидать за дверью сонной комнаты. Пришли, неожиданно сообщил он и остановился. Уже? Так быстро? Снова задрожала я, только-только успокоившись и отвлекшейся на попытки шагать в ногу с Раем. Я и ждала этого момента с нетерпением и боялась, В стеной нише темнела дверь с массивным металлическим засовом. Сам не ожидал, что выход на лестницу так близко. Знать бы раньше, некоторых приключений и переживаний можно было бы избежать. Ира отодвинул засов и распахнул дверь. На меня пахнуло уже знакомая по снам, с затхлостью, с примесью гнили и разложения. — Знать бы, где яблоко упадет, лег бы с раскрытым ртом, — пробормотала я и опасливо шагнула за ираем в черный проем. Светляки поплыли за нами и осветили комнату, оказавшуюся вовсе не комнатой, а небольшой пещерой, выдолбленной из цельного камня. Разгоняя клочки чернильной темноты, свет делал помещение менее мрачным и пугающим. Однако чувство тревоги не уходило. Давило тягостное ощущение, которое бывает на кладбище среди памятников скорби и человеческой боли. Вроде нет ничего ужасающего, а находиться не только ментально, но и физически дискомфортно. Сколько их сгубило это порождение злобы, ревности и мести? Разве можно, используя самое святое, магию своей души, создавать подобный кошмар на его? Ира, уходи, пожалуйста, просипела я, внезапно севшим голосом и поюжилась. — Да сейчас. Парень отделил для меня нескольких светляков, чтобы не было страшно. Я признательно ему улыбнулась. Страшно мне будет в любом случае, но говорить об этом я не собиралась. На плечи лег плащ, сохранивший тепло хозяина, и укутал меня до пят. Несмотря на тяжесть ткани, я вздохнула свободнее. Не мерзни. Руки рая скользнули по моим предплечьям и тихонько сжали, внушая мне свойственной смелости и отчаяния. Спасибо. Я буду рядом. Главное, постарайся вернуться. Он все-таки понимал, что риск остаться в небытии велик. Понимал, но решил помочь. Волна благодарности затопила меня. Ценность дружбы как никогда стала ясна в эти минуты. — Сделаю все, что от меня зависит, — пообещала я. — У тебя два часа, — напомнил Рай. — Я снаружи. Если понадоблюсь раньше, зови. Я кивнула, боясь, что если попытаюсь сказать хоть слово, то непременно разрыдаюсь. Он вышел из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. А я, приглядев неровный закуток, присела на пол и откинулась спиной на стену. Теперь оставалось только ждать. Если бы не зимний плащ рая, мне бы пришлось туго. Но, завернувшись с головой в плотную ткань, я приигрелась и перестала активно выбивать дробь зубами. А тонкий аромат дорогого парфюма, сноба, перебил неприятный запах помещения, не позволяя забыть ни на секунду о поддержке друзей. Сонливость появилась не сразу. Я успела вконец изнервничаться, что время идет, а я так и не попаду в небытие. Но стоило успокоиться, и дремота начала укутывать, затягивая разум за грань. Кромешная тьма, отсутствие тепла, тишина. Не слышно даже стука собственного сердца. Да и стучит ли оно здесь? Или работает по иным законам и правилам? То, что я попала по назначению, подсказало затрудненное дыхание. Воздух стал густым, будто кисель, и пыльным. После нескольких вдохов на зубах заскрипели песчинки. С трудом! Как если бы меня обложили огромным количеством ваты, Я чуть повернула голову, осмотрелась. Не было даже тусклого света от кожи, как это виделось мне во сне. Не было ничего. Пустота и безмолвие. Даже запах гнили и плесени не имели той яркости, что на его. А самое жуткое, что ощущение чужого пристального взгляда усилилось. Я его чувствовала кожей, да что там, внутренностями! Со всех сторон. Так может смотреть только нечто неживое, неведущее, добра и зла, но очень-очень заинтересованное. Но в чем? Что я могу дать этой нежити, кроме собственной жизни? Здесь без грани, разделяющая реальность, оказалось еще хуже, чем я себе представляла. Страх накатывал волнами, вызывая тошноту. Еще немного и я не выдержу. Захлебнусь собственным ужасом и отвращением к этому месту. — Где же Майк? Ощущение пугающего присутствия нагнеталось. — Майк! — хотелось заорать во всю силу собственных легких. Но горло заполнило густым тягучим воздухом, и я чуть не подавилась. Перед глазами закружились мушки. Спасло частое-частое дыхание. — Что же происходит? Почему так? Попытка подняться и сдвинуться с места удалась не сразу. Я по-прежнему ощущал себя мухой в меде, и явно мои порывы отнимали силы. Такими темпами я два часа не продержусь, энергия растратится гораздо раньше. Вряд ли Рай обрадуется необходимости тащить меня из подземелья земелья двадцать этажей наверх. — Что не так давно, — сказал Мэт Лоус, — действие от обратного. Тогда, может, попробовать не бежать, раз уж тут совершенно не бежится, а сесть? Я кулем свалилась на пол, твердости температура которого опять-таки не могла прочувствовать. Глаза закрывать было откровенно смешно. Я и без того ничего ничегошеньки не видела. Что дальше? Попробовать мысленно что-то сделать? Попыталась представить Майка, но не смогла. Темное полотно стояло перед моим мысленным взором. Тогда пойду-ка я вот в эту сторону. Воображение послушно нарисовало ощущение передвижения, а через пару минут я даже обнаружила вдалеке светящееся окошко.